Глава 32. Кража украденного. Обычно первый навык, обретенный адептом после инициации, это и есть его предназначение. Редко, когда отрицательный, может поддерживать сразу два навыка с нужной для АФ остротой. Мультиклассовость или дается сразу, или появляется как результат прокачки какого-нибудь еще умения, кроме основного. Мне повезло появиться из инкубатора сразу мультиклассом. Так что в академии меня учили и магии, и предвидению. И вот сейчас я все делал как по учебнику, стремясь увидеть не просто прошлое, а прошлое магического плана и не глазами Чака, а со стороны, пропустив его как мага сквозь собственные знания. Сложной задачи была предельная. Одно дело увидеть, какую одежду носил человек вчера, а уже совсем другое — увидеть всех, кого встречали в этой одежде, и рассказать, о чем каждый из встреченных в тот момент думал. Предвидение само закрыло мои глаза, а сознание перенеслось в слепок прошлого того, что уже случилось и в чем поучаствовал Чак много времени назад. Я увидел, как они с Эйни, оба встревоженные, находятся в каком-то бетонном подвале, как девушка лезет за дробовиком, а маг пытается что-то сотворить, однако у него раз за разом не получается. «Кто же мешает тебе, Чак Вульфин?» Я задал вопрос предвидению, но в ответ увидел лишь руку. Точнее, продолжение нематериальной руки чьего-то сознания, направленное будто из портального окна к кубу с генезисом. «Кто ты?» — мысленно спросил я, но ответа не последовало. «На вопрос «откуда ты?» Полученный ответ начал зеркалить меня на начальный цикл, будто тот, кто копировал оружие, действовал из-под этого самого дерева прямо с моего места. Интересная обманка. Похвалил я Кастера и снова спросил у предвидения. «Когда ты? Во сколько ты?» «Сейчас, через час», — отозвалась система насмешкой над моим сознанием. «Ясно было одно». Совершивший магическую кражу, замел все следы своей деятельности, и я вновь и вновь возвращался к началу вызываемой картинки. «Пам-пам-пам», — -пам, проговорил я вслух. «Что-то не так?» Тут же вскинулся Чак. «Не так». «Приходит какая-то чушь. Объекты не являются объектами». Буркнул я, понимая, что даже маг такого пытливого ума, как Вульфин, не поймет, что я хотел сказать. «Как это?» — ожидаемо удивился Чак. Похоже на зеркало. Такое использую для двухходовой атаки, когда подразумевают, что у противника тоже есть зеркало. Заклинание для дуэлей магов. Пожелай ты ударить по вору, ты ударил бы по зеркалу, а маг успел бы отключиться. То есть это что-то похожее на заклинание? Определенно. А если перевести его в цифровой код и сравнить с цифрами всех, кто находился рядом... Не думаю, что сотворившее это был далеко. Слишком уж точно и мощно все прошло. Сейчас. Согласился я больше для виду. Цифровая форма — это всего лишь способ восприятия информации, который иногда помогает, но чаще запутывает. Предвидение выдало мне цифровой код, и я, не отменяя задач, чтобы не сбросить результат, дал предвидению еще одну команду — найти похожие коды неподалеку. Результат появился почти сразу же. Отслеженный мною код заклинания был один в один кодом поля Чака Вульфина, того самого, который стоял и не мог понять, кто ворует его оружие. Они отличались лишь датами произведения Псиформ. Нет, это определенно было не зеркало. Чак, ты помнишь мое заклинание трансформы? Спросил я, не веря в безумие своей догадки. Ну конечно же. Энергозатратная, но, как мы поняли, эффективная от пелинга. «Сделай одолжение. Попробуй его скопировать прямо с меня, как с объекта, который прошел трансформацию в фуре. «Зачем?» — не понял Чак. «Разве ты не хранишь его в тайне?» — спросил он, уже настраивая систему принтеров, сканеров, копиров и блоков памяти. «Не храню. Но где-то же нам должна пригодиться твоя бешено прокачанная магия». Ответил я про себя сверяя выстраивающийся код с увиденным. «Все, готов копировать», — сообщил Вульфин. «Нет, пока не надо. А теперь смотри». Я сбросил в спирит-канал Чаку то, что мне удалось сопоставить. Чак смотрел и не верил. Тот, кто воровал Генезис, мог пользоваться заклинательными отражателями и даже мог предположить, что его будут искать видящий, но он никак не мог бы угадать дату, когда именно я буду смотреть на заклинание. А эта дата была сегодняшней, как и другие коды, указывающие на то, что оружие копировал сам Чак Вульфин с этого самого места, из-под этого самого дерева, спустя всего 1 час 41 минуту сегодня. Это ошибка? Путешествие во времени невозможно. Замотал головой Вульфин, как будто я только что поведал ему, что он на самом деле не сын Фури, а завербованный еще в детстве агент АФ, у которого стерли память. Я поморщился. Ты не видишь кот? Вижу, но это невозможно. Ну, не знаю. Тут нет парадокса тебя. В том времени было лишь копирующее заклинание, которое никак не повлияло на вашу вероятность. Ты даже все лазейки подтер. Подотрешь, то есть. И еще. Такую вязь способен создать лишь странник. Видишь, какие там применяются противовизоры? Точно такие же ты подсмотрел у меня против боевых машин на Тере. А что подошло против умных машин, подошло бы и против слаборейтингового тебя. Заключил я, глядя на Чака, который застыл, открыв рот, и сверяя мои слова со скрином в спирит-канале. «Ты хочешь сказать, что я сейчас рвану во времени назад и заберу сам у себя Генезис?» Наконец выдавил он из себя. «Нет. Я хочу сказать, что через час и сорок минут ты просунешь туда часть своего сознания, и зачистишь следы так, что не подкопаешься. Хорошо. Допустим, я смогу это сделать, но зачем? Почему бы просто не скопировать геном с твоего предвидения? У меня предвидение 10, а это сложный геном. Просто не хватит мощи моей памяти, чтобы так сделать. Мы одновременно взглянули на его способности. Чак. Спирит ранг инрейт. Магия 15. Хилерство 5. Умение странник с доступом в меры нулевого, первого и минус первого ранга. «Я должен украсть у самого себя генезис?» Как-то даже не уверенно для мага с силой навыка 15, переспросил Чак. «Ну да, пронзить время и украсть». «Но как?» — опешил Чак. «Время не бежит, и его не повернуть». «А как ты лазерные лучи отражаешь? Выстраиваешь теорию поляризации световых волн? Давай я тебе со своей магией помогу». Попробуй для начала представить, что время материальное к примеру, имеет вид шнура или старой видеопленки, на которых раньше кино записывали. Или представь, что время — это книга с пронумерованными страницами, и тебе нужна именно та, на которой ты еще не уничтожил Генезис. Легко сказать. Выдохнул Чак. При этих словах мне вспомнился еще один эпизод, случайно подсмотренный в его прошлом. «Магии доступны многие вещи». «И чтобы владеть ими, нужен совершенно иной взгляд на мир», — мягко начала объяснять Супи: «Представь, что весь мир — твой конструктор. Только не забывай про текстуру кубиков. Одни маленькие и удобные, другие тяжелые и неподъемные. На них можно и надорваться. Какие-то подходят друг другу, какие-то нет, иногда нужны связки с цепки. Поймешь этот мир, поймешь и магию». Супи улыбнулась и добавила но не рассуждая инструментами типа новых атомных решеток. Это сложно. Просто желай, чтобы так было, и спирит подберет тебе лучшие инструменты». Заметив, что Чак ничего не понимает, она наклонилась, зачерпнула в руки землю и тихо произнесла «Спирит». В руках девушки прямо из кусков чернозема полез зеленый росток, выпрямляясь и стремясь к свету специальных ламп. Он вращался и извивался, пока не окреп, а спустя еще несколько шагов к выходу на нем проступили шипы и расцвел алый бутон. Эй, не показывай, а то расплачется. Она ее хранила Выдохнул Чак, уже плетя какой-то магический узор. Я попытался его разгадать, но смог понять только одно. Он построил маленькую, словную копию мира, словно учитель взял в руки глобус, а после раскрутил его, применяя магию подобия. Дальнейшие манипуляции он проводил с энергосферой. Где-то там, на маленькой невидимой копии планеты, был маленький невидимый Чак, готовящийся уничтожить мелкого Генезиса. Я поймал себя на мысли, что невольно завидую Чаку. Не сильно, чуть-чуть, но это было все же неожиданно и непривычно. Спирит дал ему силу и понимание тех вещей, которыми я умышленно пожертвовал, выбрав основным предвидение, а не магию. Маг затаил дыхание и резко просунул руку в свой же цикл, выдернул ее, уже зажатую в кулак, и медленно разжал. На ладони Чака Вульфина лежала хрупкая пробирка с неистово метающимся по крохотной тюрьме одноглазым слизнем зеленого цвета. «Не урони!» — тяжело выдохнул он, протягивая мне сосуд. «А то не поймаем!» Я принял у него из рук эту тварь, плод больного мозга ученых минус первого, если не минус второго порядков, и, улыбнувшись, поинтересовался. «Тот ты ничего не заподозрил?» Чак нахмурился. «Я правильно понимаю, что если бы заподозрил, то мы бы уже давно об этом знали». «Да ладно, я шучу». «Конечно же, да. Возможно, и наше настоящее изменилось бы». «Ну что, назад на обаму первого?» «Да, давай». Кивнул Чак, но, заметив мое замешательство, спросил. Что-то не так? Да вот смотрю на вашу землю и думаю. Как так случилось, что мы все это потеряли? Вряд ли тебе интересен сам способ. Думаю, ты хотел сказать, что хотел бы все это восстановить на тере. Да, наверное. Я потянулся сорвать зеленый, почти с указательный палец, древесный лист неизвестного мне дерева, Будто хотел запомнить землю на ощупь и на запах. не сказала бы, что нельзя рвать, потому что это снижает рейтинг. Не думаю, что на 500 тысяч, но спасибо, что сказал. Нам на Тере есть чему у вас поучиться. Пойдем уже на совет, а то они нас без нашего присутствия там казнят. Только тебя и ждал. Чак открыл мне рамку черного зеркала, сквозь которое я рухнул в родной загаженный мир Терры. В мир куда я принес генезис и древесный лист, положенный в нагрудный карман кителя. Чак шагнул следом, и мы, используя скилл странников, переместились на Обаму. Ходить группами — старая привычка, хоть и военная, но всегда полезная. Мы оказались в рубке, где нас ждал один тайкиай. Присутствие Эйни и меча, ведущих разведку где-то возле двигательного отсека, ощущалось лишь через цепь. «Все нормально?» — сходу спросил я у телепата. «Не совсем», — сухо ответил он и повернулся в полоборота, чтобы видеть одновременно и нас, и мониторы.